двадцать третья глава уже минут пятнадцать стою у зеркала и смотрю на свое отражение внешние я все та же Настя те же глаза черты лица фигура но внутри опять руины зная что имела в виду Алена когда в кафе сказала что раньше мне был важен тактильный контакт и я постоянно к ней ластилась а сейчас все сошло на нет вся ласка и тепло достаются теперь маленькому мальчику роднее и ближе которого у меня никого нет Может это опрометчивое решение дать Черкаковой зелёный свет и согласиться на свидание, но я без понятия, как иначе заглушить мысли о Третьякове. А в один день решусь позвонить Вове и сказать, что мы с Денисом идём на прогулку и можно пойти с нами. В другой отдёргиваю себя и напоминаю, что 4 года назад наша попытка сблизиться привела к ужасным последствиям. Повторение я не то, что не хочу, а панически боюсь. Вопросов после нашего разговора стало больше, а понимания, как мы могли заняться сексом, меньше. Закрываю руками лицо и глубоко дышу. У меня с трудом получается не думать о прошлом. Мам, в дверях появляется Денис и подходит ко мне. Ты куда собралась? Мне нужно в город. Ты с Татьяной Павловной побудешь, а я скоро вернусь. Фокусирую взгляд на сыне и отхожу от зеркала. А с тобой можно? Нет, мой хороший. Я сажусь на край кровати и расставляю руки в стороны. Обычно Денис ко мне бежит, и мы обнимаемся, но не сейчас. Ты опять уходишь и снова без меня. А я хочу с тобой. Он упрямо тупоет и смотрит на меня из-под лобья. Ну и вот как одинокой маме строить личную жизнь? Денис, конечно, привык, что мы вдвоём, он всё время со мной, и третьего в нашем союзе никогда не было. Не представляю, как знакомить сына с отцом. Мы с тобой завтра сходим вместе в парк, хорошо? Нет. Лицо Дениса остаётся серьёзным. Чувство вины здесь неуместно, тем не менее, я его испытываю. Не грусти, родной, я скоро вернусь. Целую Дениса в щёку и иду в прихожую. Сын остаётся не один, а с няней, которая найдёт, чем его развлечь. К завтрашнему зачёту я подготовилась. Хочется хорошенько себя пнуть, чтобы привести в чувство. Я имею право проводить свободное время, как хочу, и не должна зацикливаться на мыслях, что я плохая мать, потому что это не так. Сказав Татьяне Павловне, что ухожу, закрываю за собой дверь. Мы с Никитой не виделись 3 дня. Я почти успокоилась, правда, меньше думать о Вове не стало. Да и как это сделать, когда каждую ночь снится он сам и то, чем мы занимались. Прекрасно понимаю, как выглядит со стороны моё согласие сходить на свидание с Никитой, но мне плевать. Я готова на всё лишь бы вытрясти из головы Третьякова. На его сегодняшнее сообщение с предложением прогуляться и поговорить ответила, что занята и у меня запланирован выход в город. Думаю, Вова понял, с кем А если нет, то узнает этот охранник, которого приставил к нам с сыном. Я подхожу к машине Щербакова. Никита Гуреды смотрит на меня. Запах табака обжигает ноздри. Настя, Войдя с Никитой, отбросив сигарету в сторону, протягивает ко мне руки, заключает в объятия на виду у прохожих и, наверное, у охранника Третьякова. Даже сейчас я думаю о Вове, о том, насколько правильно поступаю, потому что ни черта не правильно. Встречаться с одним, чтобы забыть другого это фиаско. Ты не думал, что твои неандертальские замашки отпугивают, поэтому я не соглашаюсь с тобой встречаться. Придав голосу легкости, говорю я, позволяя Никите сжимать меня в сильных ручищах. Если бы я отсиживался в сторонке, как батан Седельников, мне бы тогда и в помине не видать такой красоты. А я привык добиваться своего. Никита не скрывает, что хочет секса. Я согласилась только на ужин, помнишь? Никита недовольно кривит кубы. Помню, но очень рад, что сегодня нам наконец никто не помешает. Я задействовал все ресурсы, чтобы растопить сердце ледяной принцессы. Он приближает к мне лицо и проводит носом по моей щеке. Я не отвечаю на флирт Чербакова, но предвкушаю приятный вечер. Таким он к счастью и оказывается. Никита приводит меня в ресторан, шутит, болтает без умолку, рассказывает о своих увлечениях, о том, как в детстве доводил отца до нервных срывов своими выходками. Судя по тому, что я узнаю о своём бывшем студенте, с годами ничего не изменилось. То есть ты ушел из дома? Цепляюсь за его последние слова. Да. Кивает Никита, делая глоток кофе. Снял неподалеку уютную двушку с хорошим ремонтом. Хочешь увидеть? Смотрит в глаза и предлагает поехать к нему. Вот так, прямо из плюсов. Не пытается спаивать, запомни, что у меня аллергия на алкоголь. Говорит красивые слова и абсолютно не давит. Создается впечатление, что у Чербакова очень много терпения, и он умеет держать себя в руках. Несколько раз мы выбирались погулять, целовались в его машине, и в этом мгновении я чувствовала себя в безопасности. Подумав с минуту, говорю: "Если пообещаешь, что я смогу уйти в любой момент и ты не будешь настаивать на близости", обещаю, тут же заверяет Никита. Сомнительно, что вечер закончится чем-то интимным, поэтому соглашаюсь. Хочу разобраться в своих чувствах, как узнать, влечет ли меня к Никите с такой же силой, как к Третьякову, если не дать ему шанс. А может получиться выбить клин-клином? Что хуже, хотеть в близости с женатым или спать с тем, кому нет сильных эмоций патологической привязанности. Но самый главный большой плюс после того вечера Никита ни разу не спросил Третьякове, ни разу. Мне хочется думать, что это потому, что он уважает мои границы и лезть в душу не собирается. Чербаков оплачивает счеты, мы идем к машине. Немного катаемся по городу, а потом едем к Никите домой. Жаль, нет подарка на новоселье, отшучиваюсь, когда мы переступаем порог его квартиры. Я впервые после рождения Дениса нахожусь в квартире у мужчины, который не скрывает свои намерения на мой счет. Никита бросает ключи на комод и поворачивается ко мне, наступает с грацией хищника. Ты ведь помнишь о своем обещании? Лепечу я опять, айз. Забыл. Сердце гулко стучит в груди, когда губы Никиты накрывают мои. Мне нравится с ним целоваться, но сейчас перед глазами стоит другой человек. Возможно, прошло слишком мало времени после моего падения, и надо было отложить свидание, чтобы оно не закончилось неудачей. Хватит, стоп. Задыхаясь, прошу я и упираюсь ладонями в грудь Никиты. Приходится повторить свою просьбу громче, после чего Щербаков делает несколько шагов назад. Шумно дышит и смотрит в упор. В его глазах пылает пламя. На секунду становится страшно, что некий-то не совладает с собой и растерзает меня, но через пару мгновений он разворачивается и идёт на кухню. Чай или кофе? доносится его надтреснутый хриплый голос. Воды, холодной, желательно обоим. Парируя я, хватаясь за сердце, которое по-прежнему гулко стучит, некий-то смеётся. Хорошо. Шырбаков наливает нам чай, достаёт из холодильника лёд. Смотрит на него, потом опять на меня, опускает взгляд на губы. Берёт кубик и тянется к моему лицу. Ледяная влажность касается чувствительной кожи. Огонь в глазах Никиты вспыхивает с новой силой. Сделаю я сейчас шаг навстречу, домой сегодня не попаду. Выбор за мной. Только не уверена, что действительно этого хочу. Когда всё-таки решаюсь попробовать звонить телефон. Я отвечу, говорю, разрывая зрительный контакт. Вдруг няня. Но это Нелли. Нажимая на зелёную кнопку, собираясь сказать подруге, что перезвоню, но ноль меня опережает. Ты надеюсь, видела новость, видела же? Если это правда, и Третьяков разводится, у, -у даже не знаю, что тогда делать. Это и плохо, и хорошо одновременно. Настя, Лот, ты слышишь меня? Нелли фонтанирует эмоциями в трубку. В голове начинает гудеть от ее слов, а зноу прокатывается по телу нерва галины. Не могу сейчас говорить. Произношу я, отворачиваясь от Никиты и глотая воздух, больше не в состоянии выдавить из себя ни звука. Сбрасываю звонок и отхожу к окну. Открываю интернет и вчитываюсь в новостной текст. Похоже, у Вовы действительно серьезные намерения.